Ее платье — это просто скандал. Слишком по-американски не годится для наших широт. Можно ли осуждать женщин за их манеру одеваться, когда они почти раздеты? Я бросила умоляющий взгляд на мужа. Армас героически старался побороть в себе стыд. Но горный советник Каарьюла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 Я оттолкнула руку горного советника и попыталась встать, но Армас остановил меня, призывая успокоиться. «Мина, надо же понимать шутки!» Горный советник бросил на своего троюродного брата сердитый взгляд и рявкнул. «Ты, Клиевар, сиди да помалкивай! Я не собираюсь обольщать твою жену!» Но разве я не имею права восхищаться красотой? А эта грудь, я уже сказал, достойное зрелище. Эмиль воскликнул наконец госпожа Карию, хватаясь за виски. Перестань. Ты портишь весь вечер. Я порчу? Что за вздор? Мы тут не в церкви. Слушай, Мейна, открой свою грудь, и я кладу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 Непременно желают уплатить ее, даже вопреки здравому смыслу. Он достал из кармана чековую книжку, выписал на мое имя миллион марок и, протянув мне чек, вызывающе сказал «Откроешь?» «Эмиль», — снова закричала госпожа Карьюла, — «молчать!» «Я спрашиваю, откроешь?»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 Он был точно комар, кусающий кормящую его руку, словно герой, который, презрев смерть, празднует победу своего друга. Я на минуту оставила его в обществе более высоких советников, а сама вышла из зала в прихожую.